Семейная жизнь определилась. Сначала зонтиком по башке, а потом пять хрустящих манлихеров. Поживем — увидим. Отчетливо помню, что я погрузился в тоску страшного одиночества. А паня Валижинская, столь милая раньше, не сделала ничего такого, чтобы развеять мою хандру. И я, честно говоря, до сих пор не могу понять, что двигало этой женщиной. Не была ли она попросту аферисткой, для которой испытания и риском доставляли столько же пикантных наслаждений, как и любовь? Через трубы Всю жизнь ненавидел зловонный дым из фабричных труб, которые наступали на пригороды Санкт-Петербурга Но вся Германия была окутана дымами заводов и фабрик. Чудовищный грюндерский молох вращал колеса машин и с грохотом прокатывал ролики сталелитейных цехов. Я, слава богу, не пишу роман, а посему мне да будет дозволено отвлечься ради необходимых размышлений.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 Поверьте, я всегда уважал Германию, родину великих мыслителей, поэтов и ученых. Нет, я не стал германофилом, каковым был мой ущербный папенька. Но до чего же трудная эта работа — отделять сытные зерна от плевел, таящих заразу Так, например, я уважал историка Теодора Момбзена, лауреата Нобелевской премии.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 отстояла для них сосиску с пивом. Я высказал о Германии лишь свое личное мнение, и пусть читатель сам отделяет зерна от плевел. Но прежде малая доля статистики. В Германии, какой я ее застал, средняя продолжительность жизни мужчины была 24 года, а женщины 28 лет.